«Не разделяются верхом, которому служите!» Вздор! И Дудкин тут корпусом дернулся, и в волнении все усиливал шаг. Николай Аполлоныч, в свою очередь, хватал его за руки с тенью слабой надежды, отвечая на вопросы как школьник и неестественно улыбаясь. И, наконец, улучив вновь минуту, продолжал он свои излияния о событиях этой ночи.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 Сделавши этот робкий подход к своей мысли, Николай Полонч почувствовал, как по телу его рассыпались горстями мурашки, но. если он представляется, думалась и одолевала боязнь. Это вы о записке-то? Вскинул глазами Александр Иванович и оторвался от угрюмого созерцания текшего изобилия, котелков, голов и усов. Ну, разумеется, мало сказать, что ошибка. Не ошибка, а гнусное шарлатанство тут вмешалось во все. Бессмыслие выдержано в совершенстве с сознательной целью. Произвольно ворваться в отношения тесно связанных друг с другом людей, перепутать их и в партийном хаосе утопить выступления партии, «Так помогите мне!» «Недопустимое издевательство, — перебил его Дудкин, — вмешалась из сплетен и мороков».